Глава 31. Разборки в маркете. Пуля угодила точно в вбритая темечко. Дровосек тут же обмяк, рухнул на колени, а затем и вовсе завалился лицом вперед. А вот его дружок отреагировал просто молниеносно. Мало того, что понял, откуда прилетело, так еще и точно определил, где именно я засел. Определил и открыл огонь. Я нырнул за колонну, скрывшись от вражеских пуль, а затем выскочил с другой стороны, расстрелял всю обойму в противника. Мне удавалось целиться точно, пули били прямо в корпус, да вот только пользы от этого не было никакой. Враг был в бронежилете, который мои пули попросту не брали. Я его так ковырять буду долго и нудно. И то, это если рассчитывать, что он будет просто стоять и ждать. А он этого не делал, а наоборот, пер в мою сторону, собираясь прикончить наглеца, решившего ударить бородачам в спину. Я тяжело вздохнул. Помирать мне не хотелось. Из пистолета стрелять в противника не имеет смысла. Не пробью бронежилет. А значит... Противник еще на подходе начал обстреливать мое укрытие. Труха, пыль и мелкие обломки летели так... Что я начал бояться за целостность колонны. Но даже под огнем противника я не запаниковал. Потянул за ремень, перетянув отбойник со спины, дернул затвор, досылая патрон, и, оттолкнувшись ногами от колонны, просто отъехал на заднице назад. Как раз в этот момент из-за колонны появился враг. Он явно ожидал меня увидеть сразу за укрытием. Поэтому потерял пару мгновений, глядя туда, и удивляясь, куда я делся. Ну а когда понял, то было уже поздно. Для него. Отбойник начал дергаться, больно толкаясь в плечо. А очередь, выпущенная из него по диагонали, срезала врага. Пули прошлись от бедра до плеча, оставив на бронежилете рваные дыры. Однако враг, поймав как минимум четыре пули, все еще стоял на ногах. Последнюю пулю, не торопясь, тщательно прицелившись, Я отправил ему точно в лоб. Этот одиночный выстрел стал эдакой жирной точкой в нашем бою. Бородач рухнул на спину, я же поднялся и направился к нему, не сводя с него взгляда. Однако я также заметил, что Костас успел немного очухаться. И теперь пытался доползти до оружия дровосека. Вот тоже, вроде же опытные лутеры, чего не связали его. «Замри!» — приказал я ему. Но Костас меня не послушал, продолжая ползти за оружием. «Вот ведь козлина!» Мне пришлось ускориться. Проходя мимо поверженного бородача, я заметил, что тот еще шевелится. Какая живучая сволочь! Ногой я поднял, забрала на его шлеме, ткнул дуло автомата ему прямо в лицо. «Ты покойник!» — прохрипел бородач. «Мы тебя найдем и...» «Ого!» — хмыкнул я. «В очередь!» Грохнул выстрел. «Так-то можно было сделать все это тише, провести контроль из пистолета. Хочешь из своего, хочешь из пистолета самих бородачей. У них оружие тоже с глушителями. Но время, время!» «Да и один хрен я уже нашумел. Мне удалось подоспеть как раз вовремя. Пнул оружие дровосека, когда Костас почти дотянулся до него. «Не твое, не трожь!» – сказал я ему, держа под прицелом. Ты еще кто такой? Прошипел Мар. Тот, кто только что тебя спас. Ты, Коста схохотнул. Да ты нас обоих убил, слышишь? Повсюду гремели выстрелы, где-то далеко, где-то совсем близко, стреляли как одиночными, так и очередями. «Ну, понятно, что происходит. Я опять учудил то же самое, что и в прошлый раз. Приманил слепней в маркет. Только в этот раз ничего ценного добыть не успел. То есть почти не успел. Пистолеты с глушителями автоматы Маров были отправлены в мой рюкзак». «Ты что, наивняк, сбежать отсюда решил?» — усмехнулся Костас. «Слепни уже окружили маркет. Тебе не выбраться». «Пока нет». Спокойно пожал я плечами, подошел к Мару и, схватив его за шиворот, потащил за собой. «Эй, ты чего творишь?» Пока я его тащил, на этаже появилась пара слепней, но подойти близко они не смогли. Утихомирил из пистолета еще на подходах. «Так, куда же тут дальше?» «Грохни нас, пока не поздно», — предложил Костас. «Если слепни до нас доберутся, то... не доберутся». Отрезал я и, наконец, увидел то, что искал, а именно дверь, ведущую в подсобное помещение, или, что правильнее, в кабинеты различных менеджеров, директоров и прочего руководства маркета. Я распахнул эту дверь, за которой шел длинный коридор, втащил внутрь Костаса и тут же ее захлопнул. Огляделся и пошел вперед, таща Мара за собой. «Вообще-то хорошо, что тут такой пол». Плитка, причем скользкая. По земле бы я умаялся его тягать. Так, вот отличная дверь, ведущая в чей-то кабинет. Прочная и на вид надежная. Если еще и открыта, вообще прекрасно. Оказалась открытой. Я зашел в небольшой кабинет, втащил за собой Костаса и тут же закрылся внутри на замок. «Вот и пришли», — объявил я. «Куда?» «В безопасное место», — «Ты псих, что ли? Слепни нас услышат!» «Вот и не ори тогда!» — шикнул я на Костаса. «На, займись раной!» Я бросил ему медгель, а с лица стянул свою импровизированную маску. Костас поймал его на лету, подбросил в руке, а затем положил на стол. «Ты мазохист?» — спросил я. «Не вижу смысла тратить ресурсы на тело, которое скоро и сдохнет, пожал он плечами. «Может, и не издохнет?» — парировал я. «Пристрелил бы ты меня, пока сюда слепней не добрались», — посоветовал в очередной раз Костас. «А затем и себя тоже. Это успеется. Для начала я бы хотел поговорить». «Поговорить?» — скинул бровь Костас. «О чем?» «Займись раной. Я не хочу, чтобы в середине нашей беседы ты отъехал только потому, что потерял много крови». «Так о чем говорить будем?» — повторил свой вопрос Костас. «О том, чего от тебя хотели бородачи, например», — ответил я. Костас уже не выглядел удивленным, скорее уж заинтересованным. Несколько секунд мы глядели друг другу в глаза, а затем он взял со стола медгель и обработал рану. «Ну что, я готов», — сказал он, удобнее укладывая раненую ногу. «Тогда слушай», — кивнул я. «Как ты думаешь, зачем бородачам понадобилось, чтобы ты открыл свои аванпосты?» «Да черт их знает!» — пожал плечами Костас. «Если честно, еще не представилось возможности в спокойной атмосфере поразмыслить над этим». «Подскажу тебе!» — ухмыльнулся я. «Им нужны были аванпосты для того, чтобы туда зашли люди-бесы и барона». Костас уставился на меня. «Повтори!» «У тебя хотели отжать территорию, развалить твою банду». Несколько секунд Костас просто пялился в одну точку, явно обдумывая сказанное. «Вот ведь... стоп! А ты откуда об этом знаешь? У меня взор долго. Просмотрел записи и узнал об этом. И попёрся сюда мне помогать? Тебе просто повезло. Мне нужны были деньги, и шел я за лутом». «Тут появился ты со своими людьми, а следом бородачи. Не надо быть человеком большого ума, чтобы понять их намерения». «И все же, какой твой интерес? Я хочу чуть больше узнать о контрабандистах, а именно как с ними можно торговать, и главное, сколько надо, чтобы свалить отсюда!» ухмыльнулся Костас. «Да, кивнул я». «Ну, допустим, я тебе расскажу, как связаться с людьми Гринберга». Костас хитро улыбнулся. «А мне чего с этого? То есть того факта, что я тебя спас от бородачей, мало?» — спросил я. «Спас — это громко сказано», — пожал плечами Костас. «А то, что рассказал, зачем ты им был нужен, это уже интереснее, но попахивает липой. И ты, кстати, что-то говорил про взор долго. Откуда он у тебя?» «Забрал с трупа долго», — ответил я. «Опа! А это уже интересно!» — удивился Костас. «А кто же его перевел из живого состояния в мертвое?» «Я?» «Да ладно!» — я просто пожал плечами. «Что, серьезно? Ты грохнул долго? За что?» «Так получилось. У меня не было выбора!» «Ха!» — улыбнулся Костас. «Долго грохнул? Да ты красавчик, парень! Я б тебе за это медаль дал!» «Медаль — это хорошо», — хмыкнул я, — «но ты мне лучше о контрабандистах расскажи». «Ну, обычно мы позволяем работать с контрабандистами тем лутором, которые, если и не всецело на нашей стороне, то хотя бы не против нас», — сказал Костас. И тут же поправился. «Не против меня и моих людей, во всяком случае». «С тобой у меня вроде как проблем не было», — ответил я. — И воевать с твоими я не собираюсь, если они не нападут первыми. — Мы никого не трогаем первыми, — заверил меня Костас. — Какие-то вы странные мары, — хмыкнул я. — Мы не мары, — ответил Костас. — Предпочитаю, чтобы нас называли свободными торговцами. — Так как насчет того, чтобы поторговаться, свободный торговец? — поинтересовался я. — Лично мне нет дела до местных разборок. «Все, что хочу, это накопить деньжат и свалить отсюда. И, думается мне, контрабандисты на свой корабль билеты уже продают». Есть такое!» — кивнул Костас. «И много хотят?» «Много!» — вздохнул он. «Очень много!» «Но все же насобирать денег на билет можно. А вот когда объявят посадку и отправление, черт его знает!» «В каком смысле?» Гринберг пока что и сам не сможет сбежать с планеты, но он явно что-то придумал. И что же? Сам хочу узнать. Однако он собирает топливные ячейки, энергоячейки, абсолютно все, что может дать энергию для... Костас внезапно умолк. Для чего? А вот здесь мы и заключим с тобой сделку. И в чем ее суть? Я хочу знать обо всем, что ты принесешь Гринбергу. Не боись, речь не о процентах с продаж. А о чем тогда? Уж очень интересные вещи он покупает. И чем шире этот список, тем легче мне понять, что же он задумал. Так что по рукам? Я кивнул. Вроде никаких особых требований пока не было. И много лутеров на Гринберга работает? Спросил я. Да, хватает, пожал плечами Костас. Но не на него, а с ним. «Луторы просто таскают ему хлам». «Так как мне встретиться с Гринбергом?» — спросил я и усмехнулся. «Хоть узнаю, сколько стоит билет, или что Гринбергу за него надо». «Ну...» Но... — Костас задумался. «Давай свой канал, и тебе сообщат, когда будет встреча». «И где она обычно проходит?» «Не дрейфь, охрану мы берем на себя, и ты там будешь не один». Все лутеры подтянутся, кто работает с нами и Гринбергом. Но теперь у меня возникла проблема. Какая? Видишь ли, и барон решили меня подвинуть не просто так. Это не обычный раздел зон влияния. А что же? Скажем так, я отвечаю за безопасность контрабандистов в черте города». «Кроме того, именно силами моих людей и мной самим обеспечивается свободный проход контрабандистов сквозь защитный периметр, окружающий город». «Как так?» — удивился я. «А вот так!» «Подожди!» — остановил я его и уточнил. «Ты хочешь сказать, что можешь контролировать охранные башни?» «Данные строения находились в некотором отдалении от города». И именно они не позволяли подобраться к нему ни по земле, ни по воздуху. Единственный проход был в точке, где скаут Гардена в щепке разнес две башни. Но этот проход, насколько я знал, очень хорошо охранялся. Там и мышь не проскочит. И вот теперь выясняется, что мары создали себе отдельный коридор и ходят по нему без всякой опаски. Получается, они в любой момент могут свалить из города Арматеха. «Но почему-то этого не делают». «Почему?» Этот вопрос я и задал Костасу. «Мы собирались сделать хруст свободным», — пояснил он. «Никаких корпоратов, никаких законников от Земли. Здесь законом будем мы сами». «Ага», — хмыкнул я. «Видал я уже такие планеты». «Очень сомневаюсь», — холодно ответил Костас. «Ладно, не о том речь». «Получается, бесы барона решили тебя вольнуть, чтобы получить контроль над проходом в город. Ну и приятным бонусом им будет моя территория и мои люди, если им удастся убрать меня. А вообще, судя по всему, они просто решили подмять торговлю с контрабандистами под себя. «И что ты теперь будешь делать?» – спросил я. «Ну, есть у меня идеи». «Однако мне нужны и лутеры, которые согласятся выступить вместе со мной против беса и барона». «Завалить беса я только рад. С недавних пор это мой личный враг. А вот бароном займется один мой приятель. Уже занимается». «И кто же это?» «Диса!» «Ага!» — произнес Костас и замолчал. «Что? Кажется, я понял, кто ты!» — задумчиво произнес Костас. «И кто же?» — усмехнулся я. «Ну, ходили слухи, будто Диса себе нового помощника взял. Опять в боны подался». «Опять?» — переспросил я. «А почему он прекращал вообще этим заниматься?» «Это уже у него спроси», — хмыкнул Костас. «Ну ладно, так что, ходили слухи и...» «Диса мало того, что вместе с этим помощником положил беса с телохранителями» так еще потом и что-то у барона украл. «Вранье!» — заявил я. «Ничего мы не крали, а честно вынесли. Ага, с территории барона. Ни хрена ему с этого не заплатив». «Я контролеров на входе-выходе не видел», — пожал я плечами. «Ну да, ну да», — кивнул Костас. «Ну так вот, беса завалили, барона обворовали и... Ах да, еще ведь у беса его любимую игрушку отжали!» «Было дело!» — снова кивнул я. «А, кстати, что там случилось потом?» — поинтересовался Костас. «А то ни хрена непонятно, а мне очень интересно. Вас с Дисой поймали или вы умудрились пошинковать людей, барона?» «Положили нескольких баронских», — ответил я. Потом бес хотел свою винтовку назад отжать. «О да, про это слышал!» — хохотнул Костас. «Плазма граната там всех размазала». Ого, и меня в том числе. Ну, это бывает. Но как там бесу досталось? М -м -м. Костас выглядел как кот, который только что впорол тарелку вкуснейшей сметаны. Всех его ближайших шестерок положил. Всю их сбрую, да еще и винтовку беса. Он рвет и мечет. Кстати, ты знаешь, что за твою голову пять кусков назначили? Что-то мало, ухмыльнулся я. — А ты еще ему чего-нибудь натвори, он цену и поднимет, — подсказал Костас. — С удовольствием, — спокойно ответил я, о том и речь. — А? — не понял Костас. — Диса хочет достать барона, ну а я беса. — Что, вдвоем? — удивился Костас. — Да нет, есть еще несколько добровольцев. — Ага, знаю я этих добровольцев, — кивнул Костас. — Толпа егерей и скаутов. Они... «Возможно. И они хотят вольнуть барона и беса», — дополнил я. «Ну, отлично», — кивнул Костас. «И в чем проблема? Чего не постреляли всех до сих пор?» «Да есть проблема». «Какая?» «Изначально хотел узнать о контрабандистах. Ты уже сказал». «Ну а теперь, когда бесы барон явно не друзья и тебе, но...» «Короче, в последний раз, когда я видел Дису и остальных...» Они никак не могли найти ни барона, ни беса. Вот, может, ты подскажешь, где их искать? «Не в городе», — ответил Костас. «Вот террас. А где же тогда? Где-то в снежной пустыше окружающий город? Так там хрен выживешь. А если даже оборудовали лагерь? На кой черт им это понадобилось? Тем более в самом городе у них полным-полно аванпостов». В каком смысле не в городе, поинтересовался я. В самом прямом, ответил Костас, скажи-ка, тебе уже встречались местные? Ну, арматеховцы, не превратившиеся в слепней или кошмаров. Слышал о них, катехуминами их вроде называют. Нет, это не те. Катехумины вообще безвредные. Есть еще и другие. Приходят в город, собирают все ценное и потом пропадают неизвестно куда. Как это неизвестно куда? А вот так. Но мы точно знаем, что их в городе нет. Прям железно. Может, в каких-нибудь катакомбах или типа того? Нет тут такого. Тогда куда они пропадают? И как это связано с бароном и бесом? Да поймал тут недавно одного перца из отморозков беса. И он какую-то мне такую белиберду нес, что я сначала даже не поверил. «И что же это за белиберда?» «Говорит, из этого города можно переместиться очень далеко. Там, говорит, тепло, все цветет. И именно там обитают и арматеховцы, и бес с бароном». «И как же туда можно переместиться?» — спросил я. «А вот черт его знает!» — пожал плечами Костас. Мои ребятки немного перегнули, и парнишка скис, а в клон-центр наш его прописать они как-то не догадались. Так значит, у вас все-таки клон-центры есть? Есть, конечно, — согласился Костас. Гринберг подгоняет оборудование, ну а расходники мы тут берем. — У балды воруете, — догадался я. — У него Родимова. Так кивнул я, хрен с ними, с клонами. Хоть какие-то догадки есть насчет перемещений? Догадок моря, только подтвердить ни одну не можем. И какая же самая правдоподобная? Один из моих когда-то был колонистом на планете, которую заселил Арматех. Так вот, на планете было несколько городов, и все они были соединены подземными туннелями, а по туннелям гоняли по монорельсу скоростные поезда. «Думаешь, здесь также? «Почему нет?» — пожал плечами Костас. «Вот только где остановка, мы так и не выяснили». «Ясно!» — кивнул я. «Ну что же, уже нечто интересное узнал. Не зря Мара, или, как он сам себя именует, свободный торговец, спас и бородачей завалил». «Ах да!» — продолжил Костас. «Говорят, у некоторых из ребят Бароны и Беса есть карты пропуска. Эти штуки нужны, чтобы, как я думаю, попасть на монорельс. Так что передай Дисси. Если он хочет найти эту сладкую парочку, пусть ищет Мара с картой пропуском». «Понял», — кивнул я, а сам тут же вспомнил визитницу. «Уж там-то среди вороха ключей точно найдется нужная карта». «Вопрос только в том, где эту карту использовать. Главное, чтобы она была, а рано или поздно остановку засечем. Или вы, или мои». «Ну вот, похоже, с Костасом мы таки достигли консенсуса. И славно. Вдвойне приятно то, что узнать я смог ответы не только на свои вопросы, но еще и есть, что сказать Дисе, еще бы его найти. И я честно пытался». Вызывал на условленной волне, однако ответа не было. Искренне надеюсь, что с Дисой и остальными все в порядке, они попросту вне зоны действия, или же просто сейчас не до того. Хотя по идее наши рации были способны работать на огромной дистанции, и я с легкостью мог слышать и говорить с тем, кто находился в противоположной части города. Ну а, не до того очень уж сомнительное предположение. Впрочем, мне никто не отвечал, так что все, что мне оставалось, продолжать вызывать Бонна и надеяться, что он ответит.